Глава 5 Неудержимо. Вперед. Четверг, 8 ноября, 26 октября. Утро застало город в неистовом возбуждении. Целый народ поднимался среди рокота и бури. На поверхности все было спокойно. Сотни тысяч людей легли спать в обычное время, рано встали и отправились на работу. В Петрограде ходили трамваи, Магазины и рестораны были открыты, театры работали, выставки картин собирали публику. Сложная рутина повседневной жизни, не нарушенная в условиях войны, шла своим чередом. Ничто не может быть более удивительным, чем жизнеспособность общественного организма, который продолжает все свои дела, кормится, одевается, забавляется даже во время величайших бедствий. Город был полон слухов о Керенском. Говорили, что он добрался до фронта и ведет на столицу огромную армию. Воля народа опубликовала приказ, выпущенный им в Пскове. Наступившая смута, вызванная безумием большевиков, ставит государство наше на край гибели и требует напряжения всей воли, мужества и исполнения долга каждым для выхода из переживаемого родиной нашей смертельного испытания. В настоящее время, в до объявления нового состава временного правительства, если таковое последует, каждый должен оставаться на своем посту и исполнить свой долг перед истерзанной родиной. Нужно помнить, что малейшее нарушение существующей организации армии может повлечь за собой непоправимые бедствия, открыв фронт для нового удара противника. Поэтому необходимо сохранить во что бы то ни стало боеспособность армии, поддерживая полный порядок охраняя армию от новых потрясений и не поколебать взаимное полное доверие между начальниками и подчиненными. Приказываю всем начальникам и комиссарам во имя спасения Родины сохранить свои посты, как и я сохраняю свой пост Верховного Главнокомандующего впредь до изъявления воли Временного Правительства Республики». В ответ на это на всех стенах появилось воззвание «От Всероссийского Съезда Советов». Бывшие министры Коновалов, Кишкин, Терещенко, Милентович, Никитин и другие арестованы революционным комитетом. Керенский бежал, предписывается всем армейским организациям принять меры для немедленного ареста Керенского и доставления его в Петроград. Всякое пособничество Керенскому будет караться, как тяжкое государственное преступление. Обретя полную свободу действия, Военно-революционный комитет словно искры рассыпал во все стороны приказы, возвания и декреты. Было приказано доставить Корнилова в Петроград. Члены крестьянских земельных комитетов, арестованные Временным правительством, были выпущены на свободу. Отменили смертную казнь на фронте. Государственным служащим приказали продолжать работу, угрожая за неповиновение строгими наказаниями. Погромы, беспорядки и спекуляции были запрещены под страхом смертной казни. Во все министерства назначили временных комиссаров. В Министерство иностранных дел Урицкого и Троцкого, в Министерство внутренних дел и юстиции Рыкова, в Министерство труда Шляпникова, в Министерство финансов Минжинского, в Министерство социального обеспечения Калантай, в Министерство торговли и путей сообщения Рязанова, в Морское ведомство матроса Корбера, В Министерство почты телеграфов «Спиро», в Управление театров «Муравьёва», в Управление государственных типографий «Дербышева» комиссаром Петрограда назначили лейтенанта Нестерова, комиссаром Северного флота «Позерна». Армию призывали выбирать военно-революционные комитеты. Железнодорожников призывали поддерживать порядок и, главное, не задерживать подвозы в продовольствиях городам и фронтам. За это им обещали допустить в Министерство пути сообщения их представителей братья казаки говорилось в одной из прокламаций вас ведут на петроград вас хотят столкнуть с революционными солдатами и рабочими столицы не верьте ни одному слову наших общих врагов помещиков и капиталистов на нашем съезде представлены все организованные рабочие солдаты и сознательные крестьяне россии съезд хочет видеть в своей семье и трудовых казаков Черносотенные генералы, слуги помещиков, слуги Николая Кровавого — наши враги. Вам говорят, что советы хотят отнять у казаков землю. Это ложь. Только у казаков-помещиков революция отнимет земли и передаст их народу. Организуйте советы казацких депутатов, присоединяйтесь к рабочим, солдатским и крестьянским советам. Покажите черной сотне, что вы не станете изменниками народа, что вы не пожелаете накликать на себя проклятие всей революционной России. Братья-казаки, не исполняйте ни одного приказания врагов народа. Присылайте в Петроград ваших делегатов для сговора с нами. Казаки Петроградского гарнизона к их чести не оправдали надежд врагов народа. Братья-казаки, Всероссийский съезд советов протягивает вам братскую руку. Да здравствует союз казаков с солдатами, рабочими и крестьянами всей России. С другой стороны, какой бурный поток воззвания, фиш, расклеенных, разбрасываемых повсюду, газет, протестующих, проклинающих и пророчащих гибель. Настало время борьбы печатных станков, ибо все остальное оружие находилось в руках советов. Первым появилось воззвание Комитета спасения Родины и революции, широко распространенное по всей России и Европе. Гражданам Российской Республики 25 октября большевиками Петрограда, вопреки воле революционного народа, преступно арестована часть Временного правительства, разогнан Временный Совет Российской Республики и объявлена незаконная власть. Насилие над правительством революционной России, совершенное в дни величайшей опасности от внешнего врага, является неслыханным преступлением против Родины. Мятеж большевиков наносит смертельный удар делу обороны и отодвигает всем желанный мир. Гражданская война, начатая большевиками, грозит увергнуть страну в неописуемые ужасы анархии и контрреволюции и сорвать учредительное собрание, которое должно упрочить республиканский строй, и навсегда закрепить за народом землю. Сохраняя преемственность единой государственной власти, Всероссийский комитет спасения Родины и революции возьмет на себя инициативу воссоздания временного правительства, которое, опираясь на силы демократии, доведет страну до учредительного собрания и спасет ее от контрреволюции и анархии. Всероссийский комитет спасения Родины и революции призывает вас, граждане, не признавайте власти насильников не исполняйте их распоряжений, встаньте на защиту Родины и революции, поддерживайте Всероссийский Комитет спасения Родины и революции. Всероссийский Комитет спасения Родины и революции в составе представителей петроградской Городской Думы, Временного Совета Российской Республики, Центрального Исполнительного Комитета Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов, Центрального Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, фронтовых групп, представителей Второго съезда Совета рабочих и солдатских депутатов, фракции социалистов-революционеров, социал-демократов-меньшевиков, народных социалистов, группы «Единство» и других. Воззвание Сэровской партии меньшевиков-оборонцев из полкома крестьянских советов, армейских комитетов от Центрофлота. «Голод задавит Петроград!» — кричали они все. «Германские армии растопчут нашу свободу!» Черносотенные погромы захлестнут Россию, если все мы, сознательные рабочие, солдаты, граждане, не сплотимся. Не верьте обещаниям большевиков. обещание немедленного мира — ложь. обещание хлеба — обман. обещание земли — сказка. И все в этом же духе. Товарищи, вас и преступно обманули. Захват власти был произведен одними большевиками. Большевики скрывали свой план от других социалистических партий, входящих в Советы. Вам обещали землю и волю, но контрреволюция использует посеянную большевиками анархию и лишит вас земли и воли. Столь же резки были и газеты. Наш долг воскресало дело народа, разоблачить этих предателей рабочего класса. Наш долг мобилизовать все силы и встать на защиту дела революции. Известия, в последний раз говорившие от имени старого цик, грозили страшным возмездием. А что касается съезда советов, то мы утверждаем, что не было съезда советов. Мы утверждаем, что имело место лишь частное совещание большевистской фракции. В этом случае они не имели права лишать полномочий ЦИК. Новая жизнь, высказываясь за новое правительство, которое объединило бы все социалистические партии, резко критиковала действия сэров и меньшевиков, ушедших со съезда, и утверждала, что восстание большевиков с непреложной ясностью установило одно основное обстоятельство — полную беспочвенность всех иллюзий относительно сотрудничества с буржуазией. «Рабочий путь» опять превратился в «Правду» — «Ленинскую газету, закрытую в июле месяце». Она резко заявляла «Рабочие, солдаты, крестьяне! Вы сломили в феврале самодержавие дворянской клики! Вы сломили вчера!» «Самодержавие буржуазной шайки, и первая задача теперь охранить все подступы к Петрограду. Вторая задача — разоружить и окончательно обезвредить контрреволюционные элементы в Петрограде. Третья задача — окончательная организация революционной власти и обеспечение осуществления народной программы». Те немногие кадетские и вообще буржуазные газеты, которые еще продолжали выходить, относились ко всему происходившему со спокойной иронией, как бы презрительно говоря всем прочим партиям «а что мы вам говорили?». влиятельные члены кадетской партии все время вертелись вокруг городской думы и комитета спасения Родины и революции. В целом буржуазия помалкивала выжидая своего часа, который, казалось, ей был недалек. Быть может, никто, кроме Ленина, Троцкого и петроградских рабочих и простых солдат, не допускал мысли о том, что большевики удержат власть дольше трех дней. В этот день я видел в огромном амфитеатре Николаевского зала бурное заседание городской думы, объявленное беспрерывным. Здесь были представлены все силы антибольшевистской оппозиции. Величественный седобородый и седовласый городской голова Шрейдер рассказывал собравшимся, как прошлой ночью, Он отправился в Смольный, чтобы заявить протест от имени городского самоуправления. «Дума, являющаяся в настоящий момент единственной в городе законной властью, созданной на основе всеобщего прямого и тайного голосования, не признает новой власти», — заявил он Троцкому. В ответ Троцкий сказал, что ж на это есть конституционные средства, Думу можно распустить и переизбрать. Рассказ Шрейдера вызвал бурю негодования. «Если вообще признавать правительство, созданное штыками, — продолжал старик, обращаясь к думе, — то такое правительство у нас есть, но я считаю законным только такое правительство, которое признается народом, большинством, а не такое, которое создано кучкой узурпаторов». Неистовое рукоплескание на всех скамьях, кроме большевийских. Городской голова среди шума и криков сообщает, что большевики уже нарушили права городского самоуправления назначив в ряд отделов своих комиссаров. Большевистский оратор, стараясь покрыть шум, кричит, что поддержка, оказанная большевикам съездом Советов, есть поддержка всей России. «Вы не истинные представители населения Петрограда», восклицает он. Голоса с места оскорбления, оскорбления. Городской голова с достоинством напоминает, что Дума была избрана на основе самого свободного избирательного права, какое только может быть. — Верно, — отвечает оратор-большевик, — но Дума избрана давно, так же давно, как ЦИК армейские комитеты. Нового съезда советов еще не было, — кричат ему в ответ. — Фракция большевиков отказывается оставаться в этом гнезде контрреволюции, — шум. — Мы требуем переизбрания Думы, — большевики уходят из зала заседания. Германские агенты кричат им вслед, — долой изменников. Кадет Шингарев потребовал, чтобы все служащие городского самоуправления, согласившиеся быть комиссарами военно-революционного комитета, были смещены и преданы суду. Шрейдер встал и внес предложение протестовать против угрозы большевиков распустить Думу. Дума в качестве законной представительницы населения должна отказаться оставить свой пост. Александровский зал был тоже набит битком. Шло заседание Комитета спасения. Выступал Скобелев. «Никогда, — сказал он, — положение революции не было так остро, никогда вопрос о самом существовании российского государства не возбуждал столько тревоги. Никогда еще история так резко и так категорически не ставила перед Россией вопрос, быть или не быть. Настал великий час спасения революции, и, сознавая это, мы охраняем тесное единение всех живых сил революционной демократии, организованная воля которая уже создала Центр для спасения Родины и революции. Мы умрем, но не покинем нашего славного поста и так далее в том же роде. Под гром аплодисментов было сообщено, что Союз Железнодорожников присоединяется к Комитету спасения. Через несколько минут явились почтово-телеграфные чиновники. Затем вошло несколько меньшевиков-интернационалистов. Их встретили рукоплесканиями.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 Собрание с огромным наслаждением выслушало рассказ о том, как урицкий явился в Министерство иностранных дел требовать тайных договоров, и как Нератов, вице-министр иностранных дел Временного правительства, попросил его удалиться. Государственные служащие повсюду бросали работу. То была война, сознательно обдуманная война чисто русского типа, война путем стачек и саботажа. Председатель огласил при нас список поручений. «Такой-то должен обойти все министерства, такой-то отправиться в банки». Десять-двенадцать человек были назначены в казармы убеждать солдат сохранять нейтралитет. «Русские солдаты, не лейте братской крови!» Была выделена особая комиссия для совещаний с Керенским. Несколько человек было разослано по провинциальным городам для организации местных отделов Комитета спасения и для объединения всех антибольшевистских элементов. Настроение было приподнятое. Эти большевики хотят попробовать диктовать свою волю интеллигенции, но мы им покажем. Поразителен был контраст между этим собранием и съездом советов. Там огромные массы обносившихся солдат, измазанных рабочих и крестьян, всебедняки, согнутые и измученные жестокой борьбой за существование. Здесь... Меньшевистские эсеровские вожди — Афксентьевы, Даны, Либеры, бывшие министры-социалисты Скобелева и Черновы, а рядом с ними кадеты вроде Елейного-Шацкого и Гладенького винавера Тут же журналисты, студенты, интеллигенты всех сортов и мастей. Эта думская толпа была упитана и хорошо одета. Я заметил здесь не больше трех пролетариев. Получены новые вести. Верные корниловы-тыкинцы перебили в Быхове стражу, и Корнилов бежал. Калядин двигался на север. Московский совет организовал военно-революционный комитет и вступил в переговоры с комендантом города, требуя от него сдачи арсенала. Совет хотел вооружить рабочих. Эти факты перемежались массой всевозможных слухов, сплетен и явной лжи. Так, например, один молодой интеллигент-кадет бывший личный секретарь Милюкова, а потом Терещенко, отвел нас в сторону и рассказал нам все подробности о взятии Зимнего дворца. «Большевиков вели германские и австрийские офицеры», — утверждал он. «Так ли это?» — вежливо спрашивали мы. «Откуда вы знаете? Там был один из моих друзей, он рассказал мне. Но как же он разобрал, что это были германские офицеры? Да они были в немецкой форме». Такие нелепые слухи распространялись сотнями. Мало того, что их печатала вся антибольшевистская пресса, им верили даже такие люди, как меньшевики и эсеры, которые всегда вообще отличались несколько более осторожным отношением к фактам. Но гораздо серьезнее были рассказы о большевистских насилиях и жестокостях. Так, например, повсюду говорилось и печаталось, будто бы красногвардейцы не только разграбили дочество весь Зимний дворец, но перебили обезоруженных юнкеров и хладнокровно зарезали нескольких министров. Что до женщин-солдат, то большинство из них было изнасиловано и даже покончило самоубийством, нестерпя мучений. Думская толпа с готовностью проглатывала подобной росказни. Но что еще хуже? Отцы и матери юнкеров и женщин читали все эти ужасные рассказы в газетах, где часто даже приводили семена пострадавших, и в результате Думу с самого вечера осаждала толпа обезумевших от горя и ужаса граждан. Очень характерен случай с князем Тумановым, чей труп, как утверждали многие газеты, был выловлен в мойке. Через несколько часов это сообщение было опровергнуто семейством самого князя, которая заявила, что он арестован. Тогда было напечатано, что утопленник не князь Туманов, а генерал Денисов, но генерал тоже оказался жив и здоров. Мы произвели расследование, но никаких следов, якобы выловленного из мойки трупа, не обнаружили. Когда мы выходили из думы, двое бойскаутов раздавали прокламации огромной толпе, запруживавшей Невский перед дверями. Толпа это состояла почти исключительно из дельцов, лавочников, чиновников, конторских служащих. Вот что говорила прокламация. От городской думы. Городская дума в своем заседании 26 октября, ввиду переживаемых событий, постановила объявить неприкосновенность частных жилищ, и через домовые комитеты призывает население города Петрограда давать решительный отпор всяким попыткам врываться в частные квартиры, не останавливаясь перед применением оружия в интересах самообороны граждан. На углу Литейного пятеро красногвардейцев и двое матросов окружили газетчика и требовали, чтобы он отдал им пачку экземпляров меньшевистской рабочей газеты. Газетчик яростно кричал на них и грозился кулаком, когда один из матросов все-таки отнял у него газеты. Кругом собралась большая толпа, осыпавшая патруль бранью. Какой-то маленький рабочий упрямо старался переубедить газетчика и толпу, беспрерывно повторяя здесь, напечатана прокламация Керенского. Он говорит, что мы стреляем в русский народ, будет кровопролитие. В Смольном атмосфера была еще напряженнее, чем прежде, если это только было возможно. Все те же люди, бегающие по темным коридорам, все те же вооруженные винтовками рабочие отряды, все те же спорящие, разъясняющие, раздающие отрывочные приказания вожди с набитыми портфелями. Эти люди все время куда-то торопились, а за ними бегали друзья и помощники. Они были положительно вне себя, казались живым олицетворением бессонного и неутомимого труда. Небритые, растрепанные, с горящими глазами, они полным ходом неслись к намеченной цели, с сгорая воодушевлением. У них было так много, так бесконечно много дела. Надо было создать правительство, навести порядок в городе, удержать на своей стороне гарнизон, победить Думу и Комитет спасения, удержаться против немцев, подготовиться к бою с Керенским, информировать провинцию, вести пропаганду по всей России от Архангельска до Владивостока. Правительственные и городские служащие... Отказывались повиноваться комиссарам. Работники почты и телеграфа лишили Смольной сообщения с внешним миром. Железнодорожники упрямо отвечали отказом на все его просьбы о поездах, на тут надвигался Керенский. На гарнизон не вполне можно было положиться. Казаки готовились к выступлению. За врагами стояла не только организованная буржуазия, но и все социалистические партии, за исключением левых эсеров и нескольких меньшевиков-интернационалистов и новожизненцев, да и те колебались, не зная, на что решиться. Правда, за большевиками шли широкие массы рабочих и солдат. Правда, отношение крестьянства крестьянству еще недостаточно определилось, но ведь в конце концов партия большевиков была далеко не богата образованными и подготовленными людьми. Рязанов, поднимаясь по лестнице, с комическим ужасом говорил, что он, комиссар торговли и промышленности, решительно ничего не понимает в торговых делах. Наверху в столовой сидел, забившись в угол, человек в меховой попахе и в том самом костюме, в котором он, я хотел сказать, проспал ночь, но он провел ее без сна. Лицо его заросло трехдневной щетиной. Он нервно писал что-то на грязном конверте и в раздумье покусывал карандаш. То был комиссар финансов Минжинский, вся подготовка которого заключалась в том, что он когда-то служил конторщиком во французском банке. А вот те четверо товарищей, которые бегут по коридору из помещения военно-революционного комитета, на лету что-то записывая на лоскутках бумаги, — это комиссары, рассылаемые по всей России чтобы они рассказали обо всем происшедшем, чтобы они убеждали и боролись с теми аргументами и тем оружием, какие удастся найти. Заседание съезда должно было открыться в час дня, и обширный зал был уже давно переполнен делегатами. Было уже около семи часов, а президиум все еще не появлялся. Большевики и левые сэры вели по своим комнатам фракционное заседание».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 «Стоял незыблемо, как скала. Пусть соглашатели принимают нашу программу и входят в правительство. Мы не уступим ни пяди. Если здесь есть товарищи, которым не хватает смелости и воли дерзать на то, что дерзаем мы, то пусть они идут ко всем прочим трусам и соглашателям. Рабочие солдаты с нами, и мы обязаны продолжать дело». В пять минут восьмого левые эсеры послали сказать, что они остаются в военно-революционном комитете. «Так и есть», — говорил Ленин, — «они тянутся за нами». Несколько позднее, когда я сидел в большом зале за столом прессы, один анархист, сотрудничавший в буржуазных газетах, предложил мне пойти вместе с ним посмотреть, что с президиумом. Ни в комнате ЦИК, ни в бюро Петроградского совета не оказалось никого. Мы обошли весь Смольный, казалось, никто не имел понятия о том, где находятся руководители съезда. По дороге мой спутник рассказывал мне о своей прежней революционной деятельности, о том, как ему пришлось бежать из России и с каким удовольствием он довольно долго прожил во Франции. Большевиков этот человек считал грубыми, пошлыми и невежественными людьми без всякого эстетического чутья. Он был очень типичным экземпляром русского интеллигента. Наконец мы дошли до комнаты номер 17, где помещался военно-революционный комитет, и остановились перед его дверью. Мимо нас беспрерывно сновали люди. Дверь открылась, и из комнаты вышел коренастый, широколицый человек в военной форме, без погон. Казалось, он улыбался, но, присмотревшись, можно было догадаться, что его улыбка Это просто гримаса бесконечной усталости. То был Крыленкой. Мой спутник, изящный молодой человек очень культурного вида, радостно вскрикнул и шагнул вперед. — "Николай Васильевич", воскликнул он, протягивая руку. "Разве вы забыли меня? Мы с вами вместе сидели в тюрьме". Крыленкой сделал над собой усилие, сосредоточился и угляделся. "Ах да", ответил он наконец, глядя на собеседника с самым дружеским выражением. «Вы, с здравствуйте!» Они поцеловались. «Ну, что вы здесь делаете?» И Крыленко сделал рукой широкий жест. «О, я только наблюдаю. Вы, кажется, пользуетесь большим успехом?» «Да», — ответил Крыленко несколько упрямым тоном. «Пролетарская революция — это большой успех!» Он улыбнулся. «Впрочем, может быть, мы снова встретимся с вами в тюрьме». Мы пошли по коридору и мой приятель принялся разъяснять мне положение. Видите ли, я последователь Кропоткина. С нашей точки зрения революция закончилась огромной неудачей, она не подняла патриотизмом масс. Конечно, это доказывает только то, что наш народ еще не созрел для революции. Было ровно восемь часов сорок минут, когда громовая волна приветственных криков и рукоплесканий возвестила появление членов Президиума и Ленина. Великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой, лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, но с уже проступавшей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы. Простой любимый и уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовке, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах, и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума. Каменев читал отчет о действиях военно-революционного комитета, отмена смертной казни в армии, восстановление свободы агитации, освобождение солдат и офицеров, арестованных за политические преступления, приказы об аресте Керенского и о конфискации запасов продовольствия на частных складах. Бурные аплодисменты. Снова представитель Бунда. Непримиримая позиция большевиков губит революцию, поэтому делегаты Бунда вынуждены отказаться от дальнейшего участия в съезде. Выкрики с мест. «Мы думали, что вы ушли еще прошлой ночью. Сколько раз вы будете уходить?» Затем представитель меньшевиков-интернационалистов. Крики «Как вы еще здесь?» Оратор разъясняет, что со съезда ушла только часть меньшевиков-интернационалистов, а часть осталась на съезде. Мы считаем передачу власти советом опасной и, быть может, даже гибельной для революции шум. Но мы считаем своим долгом оставаться на съезде и голосовать против этой передачи. Выступили и другие ораторы, по видимому получившие слово без предварительной записи. Делегат от Донецких углекопов призывал съезд принять меры против Каледина, который мог отрезать столицу от угля и хлеба. Несколько солдат, только что прибывших с фронта, передали собранию восторженное приветствие от своих полков. Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов и ждал, по-видимому, замечая нараставшую овацию, древшуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал, «Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка». Новый потрясающий грохот человеческой бури. Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира. Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий. Без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться от их соблюдения. Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран». Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь. Голос был с скрипотцовый, не неприятный, а словно бы приобретенный многолетней привычкой к выступлениям. И звучал так ровно, что, казалось, он мог бы звучать без конца. Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклоняется вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него исполненные обожания «Обращение к народам и правительствам всех воюющих стран».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 Мы обращаемся не только к народам, но и к правительствам, потому что обращение к одним народам воюющих стран могло бы затянуть заключение мира. Условия мира будут выработаны за время перемирия и ратифицированы учредительным собранием. Устанавливая срок перемирия в три месяца, мы хотим дать народам возможно долгий отдых от кровавой бойни и достаточно времени для выбора представителей. Некоторые империалистические правительства будут сопротивляться нашим мирным предложениям. Мы вовсе не обманываем себя на этот счет. Но мы надеемся, что скоро во всех воюющих странах разразится революция. И именно поэтому с особой настойчивостью обращаемся к французским, английским и немецким рабочим. Революция 24-25 октября, закончил он, открывает собой эру социалистической революции. Рабочее движение во имя мира и социализма добьется победы и исполнит свое назначение. От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин. Было внесено и открытым голосованием немедленно принято предложение предоставить слово «Ленин» только представителям фракций и ограничить время ораторов 15 минутами. Первым выступил Карелин от имени левых эсеров. Наша фракция не имела возможности предложить поправки к тексту обращения, поэтому оно исходит от одних большевиков, но мы все-таки будем голосовать за него, потому что вполне сочувствуем его общему направлению. От социал-демократов-интернационалистов говорил Краморов которому суждено было стяжать не вполне лесную известность шута оппозиции. Только правительство, составленное из представителей всех социалистических партий, заявил он, может обладать достаточным авторитетом, чтобы решаться на столь важное выступление. Если такая социалистическая коалиция образуется, то наша фракция поддержит всю программу. Если же нет, то она поддержит ее только частично». Что до обращения, то интернационалисты всецело присоединяются к его основным пунктам. После этого в атмосфере растущего воодушевления выступали один за другим ораторы. За обращение высказались представители украинской социал-демократии, литовской социал-демократии, народных социалистов, польской и латышской социал-демократии. Польская социалистическая партия тоже высказалась за воззвание, но говорила, что она предпочла бы социалистическую коалицию. Что-то пробудилось во всех этих людях. Один говорил о грядущей мировой революции, авангардом которой мы являемся, другой — о новом веке братства, которое объединит все народы в единую великую семью. Какой-то делегат заявил от своего собственного имени «Здесь какое-то противоречие. Сначала вы предлагаете мир без аннексии и контрибуций, а потом говорите, что рассмотрите все мирные предложения. «Рассмотреть» значит принять. Ленин сейчас же вскочил с места. «Мы хотим справедливого мира, но не боимся революционной войны. По всей вероятности империалистические правительства не ответят на наш призыв, но мы не должны ставить им ультиматум, на который слишком легко ответить отказом. Если германский пролетариат увидит, что мы готовы рассмотреть любое мирное предложение, то это, быть может, явится той последней каплей, которая переполняет чашу, и в Германии разразится революция. Мы согласны рассмотреть любые условия мира, но это вовсе не значит, что мы согласны принять их. За некоторые из наших условий мы будем бороться до конца, но очень возможно, что среди них найдутся и такие, ради которых мы не сочтем необходимым продолжать войну. Но главное... Мы хотим покончить с войной». Было ровно 10 часов 35 минут, когда Каменев предложил всем, кто голосует за обращение, поднять свои мандаты. Один из делегатов попробовал было поднять руку против, но вокруг него разразился такой взрыв негодования, что он поспешно опустил руку. Принято единогласно. Неожиданный стихийный порыв поднял нас всех на ноги и наша единодушие вылилось в стройном, волнующем звучании интернационала. Какой-то старый сидеющий солдат плакал, как ребенок. Александра Калантай потихоньку смахнула слезу. Могучий гимн заполнял зал, вырывался сквозь окна и двери и уносился в притихшее небо. «Конец войне! Конец войне!» — радостно улыбаясь, говорил мой сосед, молодой рабочий. А когда кончили петь интернационал, и мы стояли в каком-то неловком молчании, чей-то голос крикнул из задних рядов: "Товарищи, вспомним тех, кто погиб за свободу!" И мы запели похоронный марш, медленную и грустную, но победную песню, глубоко русскую и бесконечно трогательную. Ведь интернационал это все таки напев, созданный в другой стране. Похоронный марш обнажает всю душу тех забитых масс, Делегаты которых заседали в этом зале, строя из своих смутных прозрений новую Россию, там может быть и нечто большее. Вы жертву упали в борьбе роковой, в любви беззаветной к народу, вы отдали все, что могли за него, за жизнь его, честь и свободу. Настанет пора, и проснется народ, великий, могучий, свободный, прощайте же, братья, вы честно прошли». Свой доблестный путь, благородный. Во имя этого легли в свою холодную братскую могилу на Марсовом поле мученики Мартовской революции. Во имя этого тысячи, десятки тысяч погибли в тюрьмах, в ссылке, в сибирских рудниках. Пусть все свершилось не так, как они представляли себе, не так, как ожидала интеллигенция, но все-таки свершилось буйно, властно, нетерпеливо, отбрасывая формулы, презирая всякую сентиментальность истинно. Ленин оглашал декрет о земле. Первое. помещичье собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Второе. Помещичье имение, равно как все земли, удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями,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 впредь до окончательного их решения учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией известий Всероссийского совета крестьянских депутатов и опубликованный в номере 88 этих известий Петроград, номер 88, 19 августа 1917 года. Пятое. «Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются». Это, — добавил Ленин, — не проект бывшего министра Чернова, который говорил, что надо строить леса и пытался провести реформу сверху. Вопрос о переделе земли будет разрешен снизу, на местах. Крестьянский надел будет варьироваться в зависимости от местности. При временном правительстве помещики наотрез отказывались слушаться приказаний земельных комитетов. Тех самых земельных комитетов, которые были задуманы Львовом, проведены в жизнь Шингаревым и управлялись Керенским. Дебаты еще не начались, когда какой-то человек силой проложил себе путь, расталкивая толпу, забивавшую проход, и взобрался на трибуну. То был член исполнительного комитета крестьянских советов пьяных, он был вне себя от ярости. Исполнительный комитет всероссийских советов крестьянских депутатов «Протестует против ареста наших товарищей, министров Саласкина и Маслова!» Резко бросил он в лицо делегатам. «Мы требуем их немедленного освобождения. Они сидят в Петропавловской крепости. Нужно действовать немедленно. Нельзя терять ни минуты!» За ним последовал солдат с растрепанной бородой и горящими глазами. «Вы сидите здесь и разговариваете о передаче земли крестьянам!» а сами в это время расправляетесь с выборными представителями этих крестьян, как тираны и узурпаторы. Говорю вам, — он поднял кулак, — говорю вам, что если хоть волос упадет с головы, вы будете иметь дело с восстанием. Толпа смущенно загудела. На трибуну поднялся спокойный, ядовитый, уверенный в своей силе Троцкий. Собрание встретило его приветственным гулом. «Вчера военно-революционный комитет принял принципиальное решение освободить эсеровских и меньшевистских министров Маслова, Саласкина, Гвоздева и Малентовича. Если они все еще сидят в Петропавловской крепости, то это только потому, что мы слишком заняты. Разумеется, они останутся под домашним арестом, пока не будет окончательно выяснено их участие в предательских действиях Керенского во время Корниловщины». — Никогда, — кричал пьяных, — никогда ни в одной революции не было того, что мы видим сейчас. — Ошибаетесь, — отвечал Троцкий. Подобные вещи видела даже наша революция. В июльские дни были арестованы сотни наших товарищей. Когда товарищ Калантай по требованию врача была освобождена из тюрьмы, Тавк Сентьев приставил к ее дверям двух агентов бывшей царской охранки. Крестьянские представители ушли, ругаясь. Собрание проводило их насмешками. Представитель левых эсеров высказался о земельном декрете. Вполне соглашаясь с декретом принципиально, левые эсеры, однако, смогут голосовать за него только после обсуждения. Необходимо узнать мнение крестьянских советов. Меньшевики-интернационалисты тоже настаивали на обсуждении вопроса внутри своей партии. Затем... «Выступил вождь максималистов, то есть анархистского крыла крестьянства. Мы не можем не отдать должное той политической партии, которая в первый же день безо всякой болтовни проводит в жизнь такое дело». На трибуне появился типичный крестьянин, длинноволосый, в высоких сапогах и овчинном тулупе. Он кланялся на все стороны. «Здравствуйте, товарищи и граждане!» — говорил он. «Тут все бродят кругом кадеты!» «Вот вы арестуете наших крестьян-социалистов, а что же вы кадетов этих не арестуете?» Это был сигнал к возбужденным крестьянским спорам. Точно так же спорили солдаты прошлой ночью. Здесь были истинные пролетарии земли. Члены нашего исполнительного комитета Афксентьев и другие, которых мы считали защитниками крестьянства, это те же кадеты. Арестовать их, арестовать их чей-то другой голос кто они все эти аксентьевой пеных они вовсе не крестьяне они только языком болтают как потянулась к этим ораторам толпа делегатов чувствуя в них своих братьев левые сэры предложили получасовой перерыв когда делегаты стали выходить из зала ленин поднялся со своего места нам нельзя терять времени товарищи «Завтра утром вся Россия должна узнать новости колоссального значения! Никаких задержек!» Среди оживленных споров, разговоров и топота сотен ног слышен был голос представителя военно-революционного комитета, кричавший в «Семнадцатую комнату нужно 15 агитаторов для отправки на фронт!» Два с половиной часа спустя делегаты отдельными группами вернулись в зал Президиум занял свое место, и заседание возобновилось. Началось чтение телеграмм от различных полков, обещавших военно-революционному комитету свою поддержку. Собрание постепенно раскачивалось. Делегат от русских войск на Македонском фронте с горечью рассказывал об их положении. «Нам больше приходится терпеть от дружбы наших союзников, чем от неприятеля», — говорил он. Представители 10-й и 12-й армии, только что спешно прибывшие с фронта, заявили, «Мы обещаем вам всемирную поддержку». Какой-то солдат из крестьян протестовал против освобождения социал-предателей Маслова и Саласкина. Что до исполнительного комитета крестьянских советов, то его надо поголовно арестовать. Да, это были истинно революционные слова. Делегат от русских войск в Персии заявил, что ему поручено требовать передачи всей власти советом. Офицер-украинец кричал на своем родном языке, «В момент такого кризиса не может быть никакого разделения по национальностям, да здравствует диктатура пролетариата во всех странах». Так бурлил этот поток возвышенных и горячих мыслей, и было ясно, что Россия уже никогда не сможет снова аниметь. Каменев заявил, что антибольшевистские силы повсюду стремятся создавать беспорядки и огласил воззвание съезда ко всем советам на местах. Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов поручает советам на местах принять немедленно самые энергичные меры к недопущению контрреволюционных выступлений антиеврейских и каких бы то ни было погромов честь рабочей, крестьянской и солдатской революции, требует, чтобы никакие погромы не были допущены. Красная гвардия в Петрограде, революционный петроградский гарнизон и матросы обеспечили в столице полный порядок. Рабочие, солдаты и крестьяне всюду на местах должны поступить по примеру петроградских рабочих и солдат. Товарищи солдаты и казаки — На вас в первую очередь ложится обязанность обеспечить подлинно революционный порядок. На вас смотрит вся революционная Россия и весь мир. В два часа ночи декрет о земле был поставлен на голосование и принят всеми голосами против одного. Крестьянские делегаты были в неистовом восторге. Так большевики неудержимо неслись вперед, отбрасывая все сомнения, и сметая со своего пути всех сопротивляющихся. Они были единственными людьми в России, обладавшими определенной программой действий, в то время как все прочие целых восемь месяцев занимались одной болтовней. На трибуну поднялся изможденный, оборванный, красноречивый солдат. Он протестовал против той статьи наказа, в котором говорится, что дезертиры лишаются земельного надела. Сначала его встретили шиканьем и свистом, но под конец его простые и трогательные слова заставили всех замолчать. «Несчастный солдат, насильно загнанный в окопную мясорубку, весь бессмысленный ужас, который вы сами признаете в декрете о мире», — кричал он, «встретил революцию как весть о мире и свободе. Мир?» Правительство Керенского заставило его снова наступать, идти в Галицию, убивать и погибать. Он умолял о мире, а Терещенко только смеялся. «Свобода!» При Керенском он увидел, что его комитеты разгоняются, его газеты закрываются, ораторов его партии сажают в тюрьму, а дома в родной деревне помещики борются с земельными комитетами и сажают за решетку его товарищей. В Петрограде буржуазия в союзе с немцами саботировала снабжение армии продовольствием, одеждой и боеприпасами. Солдат сидел в окопах голый и босый. Кто заставил его дезертировать? Правительство Керенского, которое вы свергли? Под конец ему даже аплодировали. Но тут выступил с горячей речью другой солдат. Правительство Керенского не ширма, за которой может укрываться такое грязное дело, как дезертирство. «Дезертир — это негодяй, который бежит домой и покидает товарищей, умирающих в окопах. Каждый дезертир предателя должен быть наказан!» Шум, крики, довольно, тише. Каменев поспешно предлагает передать вопрос на рассмотрение правительства. В два часа тридцать минут ночи наступило напряженное молчание. Каменев читает декрет об образовании правительства образовать для управления страной впредь до созыва учредительного собрания временное рабочее крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров. Заведование отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной съездом программы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 и его Центральному исполнительному комитету в зале «Тишина», затем при чтении списка народных комиссаров взрыва аплодисментов после каждого имени, особенно Ленина и Троцкого. «Председатель Совета Владимир Ульянов, Ленин, народный комиссар по внутренним делам А. И. Рыков, земледелие В. П. Милютин, труда А. Г. Шляпников». По делам военным и морским комитет в составе В. А. Овсеенко, Антонов, нв Крыленко и П. Е. Дебенко. По делам торговли и промышленности В. П. Нагин, народного просвещения А. В. Луначарской, финансов И. И. Скворцов, Степанов. По делам иностранным лд Д. Бронштейн, Троцкий, юстиции Г. И. Апоков, Ломов. По делам продовольствия И. А. Т. Дарович пост и телеграфа Н.П. Авилов, Клебов, председатель по делам национальности и В. Джугашвили, Сталин. Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остается незамещенным. Вдоль стен зала тянулась линия штыков. Штыки торчали над стульями делегатов. военнореволюционный комитет вооружил всех. Большевизм вооружался для решительного боя с Керенским звуки труп, которого уже доносились с юго-востока. Никто не хотел уходить домой. Наоборот, в зал пробирались все новые и новые сотни людей. Огромное помещение было битком, набито солдатами с суровыми лицами и рабочими. Долгими часами стояли они здесь, неутомимо внимая оратором. Тяжелый спертый воздух был полон табачного дыма, пахло потом, человеческим дыханием и грязной одеждой. Авилов из редакции «Новой жизни» говорил от имени социал-демократов-интернационалистов и оставшихся меньшевиков-интернационалистов. У него было молодое тонкое лицо, и его изящный сюртук резко дисгармонировал с окружающей обстановкой. «Мы должны отдать себе ясный отчет в том, что происходит и куда мы идем. Та легкость, которую удалось свалить коалиционное правительство...» Объясняется не тем, что левая демократия очень сильна, а исключительно тем, что это правительство не могло дать народу ни хлеба, ни мира. И левая часть демократии сможет удержаться только в том случае, если она сможет разрешить обе эти задачи. Может ли она дать народу хлеб? Хлеба в стране очень мало. Большинство крестьянской массы не пойдет за вами, «Потому что вы не можете дать крестьянам машины, в которых крестьяне так нуждаются. Топливо и других предметов первой необходимости почти невозможно достать. Так же трудно и даже еще труднее добиться мира. Правительства союзных держав отказались говорить даже со Скобелевым, а предложение мирной конференции, исходящего от вас, они не примут ни в коем случае. Вас не признает ни Лондон, ни Париж» не Берлин, пока нельзя рассчитывать на активную поддержку пролетариата союзных стран, ибо он в своем большинстве пока очень далек от революционной борьбы. Вспомните, что союзной демократии не удалось даже созвать стокгольмскую конференцию. Что же до германской социал-демократии? То я только что говорил с нашим стокгольмским делегатом товарищем Гольденбергом. Представители крайней левой заявляют ему, что во время войны революция в Германии невозможна. Выкрики с мест становились все более частыми и озлобленными, но Авилов продолжал. «Будет ли русская армия разбита немцами, так что австрогерманская и англо-французская коалиция помирится за наш счет? Заключим ли мы сепаратный мир с Германией, в результате все равно получится полная изоляция России». Я только что узнал, что союзные послы собираются уезжать, и что по всем городам России организованы комитеты спасения Родины и революции. Ни одна партия не может в одиночку справиться с такими невероятными трудностями. Только настоящее большинство народа, поддерживающее правительство социалистической коалиции, может завершить дело революции». Затем он огласил резолюцию обеих фракций признавая, что для спасения завоеваний революции необходимо немедленное образование правительства, опирающегося на революционную демократию, организованную в советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, признавая далее, что задача этого правительства является скорейшее достижение демократического мира, передача земли в распоряжение земельных комитетов, организация контроля над производством и созыв в назначенный срок учредительного собрания, «Съезд постановляет выбрать временный исполнительный комитет для создания правительства по соглашению с теми группами революционной демократии, которые действуют на съезде». Спокойные и холодные рассуждения Вилова привели делегатов в некоторое смущение, несмотря на весь их революционный энтузиазм. К концу речи крики и свист смолкли, а когда Вилов кончил говорить, кое-где даже раздались аплодисменты завиловым за последовал Карелин, тоже молодой и бесстрашный, в искренности которого никто не сомневался, и при том представитель партии левых эсеров, то есть партии Марии Спиридоновой, единственной партии, последовавшей за большевиками, той партии которая вела за собой революционное крестьянство. Наша партия отказалась войти в Совет народных комиссаров, потому что мы не хотим навсегда порвать с той частью революционной армии, которая ушла со съезда. Такой разрыв лишил бы нас возможности быть посредниками между большевиками и другими демократическими группами. А именно такое посредничество и является в настоящий момент нашей основной обязанностью. Мы не можем поддерживать никакого правительства, кроме правительства социалистической коалиции». Кроме того, мы протестуем против деспотического поведения большевиков. Наши комиссары прогнаны со своих постов. Вчера запрещен наш единственный печатный орган Знамя Труда. Городская дума создает для борьбы с вами могущественный комитет спасения Родины и революции. Вы уже изолированы. Ни одна демократическая группа не поддерживает вашего правительства. На трибуну поднялся уверенный владеющий собой Троцкий. На его губах блуждала саркастическая улыбка, почти насмешка. Он говорил звенящим голосом, и огромная толпа подалась вперед, прислушиваясь к его словам. «Все эти соображения об опасности и изоляции нашей партии не новые. Накануне восстания нам тоже пророчили неминуемый провал. Против нас были решительно все. Военно-революционному комитету оказала поддержку только фракция левых эсеров». На каким же образом нам все-таки удалось почти без кровопролития сбросить временное правительство? Этот факт является самым ярким доказательством того, что мы не были изолированы. В действительности изолированным оказалось временное правительство. Были изолированы демократические партии, идущие против нас. Они сейчас изолированы и навсегда порвали с пролетариатом. Нам говорят о необходимости коалиции. Возможно, только одна коалиция — коалиция с рабочими, солдатами и беднейшим крестьянством. И честь осуществления этой коалиции принадлежит нашей партии. Какую коалицию имеет в виду Авилов? Коалицию с теми, кто поддерживал правительство и измены народу? Коалиция не всегда увеличивает силы. Например, могли бы мы организовать восстание, если бы в наших рядах находились Дан и Авксентьев? Взрывы смеха. аксентьев давал мало хлеба, но разве коалиция с оборонцами даст больше? Когда надо выбирать между крестьянами и Авксентьевым, который арестовывал земельные комитеты, мы выбираем крестьян. Наша революция останется классической в истории. Нас обвиняют в отказе от соглашения с другими демократическими партиями. Но мы ли виновны в этом?» Или, быть может виновно как думает Карелин, недоразумение нет товарищи когда в самом разгаре революции партии еще окутанная пороховым дымом приходит и говорит вот власть берите ее а те кому эта власть предлагается переходят в стан врагов то это не недоразумение это объявление беспощадной войны и объявили эту войну не мы авилов грозит что если мы останемся изолированными то наши усилия добиться мира останутся безуспешными. Повторяю, я не вижу, каким образом коалиция со Скобелевым или даже с Терещенко может помочь нам добиться мира. А пытается запугать нас опасностью мира за счет России. На это я отвечаю, что если Европа и впредь будет возглавляться империалистической буржуазией, то революционная Россия все равно неизбежно погибнет. «Одно из двух. Либо русская революция вызовет революционное движение в Европе, либо европейские державы задушат русскую революцию». Делегаты бурно аплодировали. Они горели дерзанием, чувствуя себя борцами за все человечество. И с этих пор во всех действиях восставших масс появилась и осталась навсегда какая-то осознанная и твердая решимость. Но и другая сторона уже начинала вступать в борьбу. Каменев дал слово представителю Союза железнодорожников. То был коренастый человек с жестким лицом, не скрывавший своей непримиримой враждебности. Его речь подействовала на собрание, как разорвавшаяся бомба. «Я прошу слова от имени сильнейшей организации в России и заявляю вам. Викжель, Всероссийский исполнительный комитет Союза железнодорожных рабочих и служащих, поручил мне довести до вашего сведения...» «Решение нашего Союза по вопросу об организации власти. Центральный комитет, безусловно, отказывается поддерживать большевиков, если они впредь останутся во вражде со всей русской демократией». В зале поднимается страшный шум. «В 1905 году и в Корниловские дни железнодорожные рабочие показали себя лучшими защитниками революции. Но вы не пригласили нас на свой съезд». Крики «Вас не пригласил старый ЦИК», оратор не слушает и продолжает. «Мы не признаем этого съезда законным. После ухода меньшевиков и эсеров здесь не осталось необходимого кворума. Наш союз поддерживает старый ЦИК и заявляет, что съезд не имеет права избрания нового ЦИКа. Власть должна быть социалистической и революционной властью, ответственной перед авторитетными органами всей революционной демократии».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 Чтобы убедиться в этом, достаточно было поглядеть на озабоченные лица членов Президиума. Каменев кратко ответил, что никаких сомнений в правомощности съезда не может быть, так как, несмотря на уход меньшевиков и эсеров, на съезде осталось даже больше членов, чем требует кворум, установленный старым ЦИК. Затем, подавляющим большинством голосов, был избран Совет народных комиссаров. Избрание нового ЦИК нового парламента Российской Республики заняло не больше четверти часа. Троцкий огласил результаты. 100 членов, из них 70 большевиков. Что до крестьян и ушедших со съезда партий, то для них оставлены свободные места. «Мы с радостью примем в правительство все партии и группы, которые примут нашу программу», — так заключил Троцкий свое сообщение. Точно же после этого... Второй Всероссийский съезд Советов был закрыт, чтобы его делегаты могли поскорее разъехаться по всем уголкам России и рассказать о происшедших великих событиях. Было почти семь часов утра, когда мы разбудили спящих кондукторов и вагоновожатых в стоящих перед Смольным трамваях. Эти трамваи были присланы Союзом трамвайных рабочих для доставки делегатов по домам. Атмосфера в переполненных вагонах Мне показалось, была уже не так радостна и беззаботна, как в прошлую ночь. Очень многие имели сильно встревоженный вид. Может быть, в душе они говорили, ну вот мы и стали хозяевами. Как-то нам удастся провести свою волю. Около нашего дома мы были задержаны и тщательно обысканы под рулем вооруженных обывателей. Думская прокламация делала свое дело. Хозяйка услыхала нас и выбежала навстречу в розовом шелковом капоте. Домовый комитет снова требует, чтобы вы дежурили наравне с прочими мужчинами. А для чего нужны эти дежурства? Надо же защищать женщин и детей. От кого? От разбойников и громил. А если придет комиссар от военно-революционного комитета и будет искать оружие? Да не все себя так называют, да и потом не все ли равно? Я официально заявил, что консул воспретил всем американским гражданам иметь при себе оружие в тех районах, где проживает русская интеллигенция.